Глава 31. Катание. Январь 1933 года. На склонах Этны лежал снег. Но, несмотря на всю красоту вулкана, Ида впервые в жизни тосковала, глядя на него. Вот уже месяц, как она приехала на Сицилию, и она уже чувствовала себя потерянной. Возвращение в катанию означало не только безрадостное времяпрепровождение, скуку без любимой работы, без интересных собеседников, безверной подруге. Самое главное, она не могла больше видеться с Альберто. Фабрицо оказался не слишком хорошей компанией, он день и ночь корпел над учебниками права. Поначалу Ида, чтобы немного развлечься и помочь любимому брату, помогала ему повторять материал, но недавно брат познакомился с 18-летней блондинкой с осиной талией и усыпанным веснушками лицом, Флорой Лоякона. Похоже, он совсем потерял голову и предпочитал сидеть в одиночестве. Так что Ида утратила свое единственное, хотя и довольно монотонное, развлечение. Мать тоже не могла утешить её. Она по большей части молча разбирала коробки после переезда, а в перерывах вязала или готовила так много, словно ей предстояло кормить целую армию. Лишь изредка она отвлекалась от своих дел, чтобы посмотреть на Иду или приободрить ее. Ида с готовностью помогла матери навести порядок. Ей нравилось, чтобы все было на своих местах, особенно книги. В тот день она хотела поговорить с матерью, рассказать ей, что в последнее время чувствует себя измученной, слабой, и ее все время клонит в сон, но что-то ее остановило. Ей стало страшно, что она проболтается матери о том, что ее очень беспокоит молчание Альберта. Она никогда не говорила о нем открыто, боялась отца. Альберта. С тех пор, как они попрощались, Ида верила, что их расставание будет не таким тяжелым, что это лишь на время, но не получив от него за месяц невесточки, Ида сходила с ума. Она писала ему каждый день, иногда по нескольку раз, прятала его кольцо в кармане юбки и касалась его всякий раз, как только на нее накатывали мысли, что он ее забыл. Но ответа не было. Ида боялась, что сильно обидела его в последнюю встречу. Она вспоминала, каким он выглядел разочарованным. И точно этого было мало, ее волнение возрастало еще больше при мысли о том, какой у него был взгляд, когда он увидел огромную черную машину Рафаэлли, припаркованную перед воротами института. С тех пор, как он вручил ей кольцо, прошло всего несколько минут. Всего за несколько минут до этого она заверяла его в своих чувствах. Что, если из-за этого он передумал? Одна лишь мысль об этом била по сердцу, точно ножом. Они отдалялись. Нет, она не должна сомневаться в нем, в том, что их связывало. Он ведь сам говорил, что готов пойти к ее отцу и просить ее руки. Ида уже проклинала себя за свою осторожность. Тем временем отец продолжал толкать ее в объятия-образки. Доктор, в отличие от Альберта, надо отдать ему должное, писал ей каждый божий день все более и более трогательные письма ида обнаружила что у него прекрасное образование рафаэль много работал в больнице любил современную литературу и был весьма учтив но дело было не в этом он был не альберта и ида не могла вынести мысль что ее коснется кто-то другой в ее сердце жил один единственный человек альберта ее любовь но почему же он пропал или же с ним что-то случилось она огнала от себя эту мысль. Единственный человек, который хорошо знал Альберта и обязательно сообщил бы ей об этом, Эттере Майорана, был в Лейпциге. Задумавшись, Ида взяла последнюю оставшуюся коробку и направилась в свою комнату, чтобы разобрать сложенную одежду. Она поставила коробку на стул, открыла и достала белье. Тут она увидела аккуратно сложенные марлевые прокладки, которые подготовила для критических дней, и вдруг от испуга широко раскрыла глаза. Переезд и боль разлуки так занимали ее мысли, что она совсем потеряла счёт дням. У Иды перехватило дыхание. Она кинулась к письменному столу, открыла дневник и попыталась вспомнить, сколько же дней прошло. Но все перемешалось. Недели слились в одно целое, и ее растерянность только усилилась. Наконец Ида присела на кровать с дневником в руках. Одно было ясно точно. С момента последнего цикла прошло слишком много времени. Она прикрыла глаза, не зная, что делать. Может быть, все еще не так плохо. Должно быть, она просто очень устала. А потому Ида решила успокоиться и довериться судьбе. Ей оставалось только одно — надеяться и ждать. Прошло несколько дней. В городе праздновали День Святой Агаты. Народ ждал, когда из церкви покажется пьедестал со статуей святой. Колокол пробил два долгих удара, и Идас Фабрицо вышли на балкон, чтобы посмотреть нашествие со свечами по улицам города. В воздухе чувствовался сладкий запах сахарной ваты и свежей ноги. Снизу доносились громкие голоса участников процессии, одетых в белые рубашки и черные береты. На плечах они уже несли пьедестал с огромными свечами, которые зажгут вечером у статуи святой. Как продвигается учеба, — спросила она брата. Учеба не слишком продвигается, но в целом я счастлив». Брат на секунду замолчал и продолжил. «Не говори родителям, что я расскажу тебе о Флоре. Лучше быть осторожным. Когда придет время, я сделаю так, что никто не посмеет вмешаться. Мне уже 21, и скоро я окончу университет. А после, если наши чувства не угаснут, я просто скажу родителям, что буду просить ее руки». «Мне кажется, это отличный план». «Но тебе не стоит беспокоиться. Я уверена, что Флора придется по душе всей семье. А в остальном можешь рассчитывать на меня. Я никому не скажу». «А как ты сама? В последнее время ты в какой-то задумчивости?» «Да, я и беспокоюсь, потому что плохо себя чувствую. Думаю, что-то не так». И да, не договорила. Фабрицо был мужчиной, и потому она не могла доверить ему свои опасения. Так что она лишь улыбнулась и печально добавила Как бы и мне хотелось иметь возможность решать свою судьбу. Тебя беспокоит ситуация с Браски? Как я понял, он тебе не по душе. Так и есть. Но дело вовсе не в нем. Если все дело в работе, не переживай. найдешь что-то другое. Ты справишься, как всегда. Нет, библиотека тоже ни при чем. В чем же тогда дело? Я могу тебе чем то помочь? Будь рядом. Я чувствую, что мне это скоро потребуется. Ида взяла брата за руку и впервые поведала ему о том, что оставила время любимого человека. «И почему ты говоришь мне об этом только теперь?» Ида не ответила. И когда последняя группа верующих скрылась, брат и сестра отправились домой. Некоторое время спустя все уже сидели вокруг обеденного стола, застеленного цветочной скатертью. Ида на своем месте, напротив нее фабрицу, мать справа, слева отец. «Я не голодна». «Ида, не начинай», — сказал отец. «Ты уже несколько дней почти ничего не ешь. Ты такая бледная, никто не захочет жениться на дурнушке». «Папа», — вмешался фабрицу «Ида — одна из самых красивых девушек катании. Ее черные глаза и улыбка неподражаемы». Он с любовью посмотрел на сестру. «Ты же знаешь, у тебя самая прекрасная улыбка. Надо лишь ее показать». Ида ответила брату благодарным взглядом. Однако ее рука дрожала. И хотя она действительно уже несколько дней почти не ела, ей казалось, что юбки с трудом сходятся на талии, а грудь становится все больше. Она чувствовала себя потерянной и одинокой. «Фабрицо, я не это имел в виду», — заметил отец. «Я просто хотел сказать, что ей следовало бы выглядеть чуть более...» Он запнулся, но никто не осмелился завершить фразу за него — и через несколько секунд отец подыскал нужное слово. «Цветущий. Да, ей нужно выглядеть цветущей». Мать покачала головой и молча подложила Иде в тарелку спагетти с мидиями. Ида ковырнула их вилкой. У блюда был странный сильный металлический привкус. Мидии? Или это все петрушка? Или чеснок? Ида снова попробовала поесть. На нее накатила волна тошноты. Безудержный и сильный. Последние сомнения сменились уверенностью и пониманием. Она прикоснулась к болезненным соскам. Затем вспомнила все, о чем читала в энциклопедии после первого поцелуя с Альберто. Свои доверительные разговоры с Дорой, короткие замечания и недоговорки матери. И ее сковало чувство стыда. Фабрицио приподнял голову и выжидательно с обеспокоенным лицом посмотрел на нее. «Ида, что с тобой?» Ида спрятала лицо в ладонях и залилась слезами. «Кажется, думаю, я беременна», — пробормотала она. Раздался звон разбитого стакана. «Распутница!» — громкий крик эхом разлетелся по комнате. Щека Иды вспыхнула от хлесткой пощечины. За ней вот-вот могла последовать вторая. Ида закрыла лицо руками, но второго удара не последовало. Фабрицу успел перехватить руку отца.